Глава девятая И вот они начали пребывать со всех сторон. Матушка, смеясь, говорила, что горные склоны черны от женихов. Словно саранча налетела. Но в ее смехе слышалась гордость. Никогда не видела, чтобы чьей-либо руки добивалось столько мужчин. Говорила она мне с радостью. Я же, напротив, хотела, чтобы их было поменьше. Отец решил, что на этот раз каждый жених должен предъявить какую-нибудь символическую вещь, которая характеризует его а также продемонстрировать свою отвагу и мастерство, будь то владение мечом, копьем или бег, и подтвердить свою исключительность золотом, короной или благим пророчеством. «Каждый выступит перед нами здесь, в Мегароне», объявил отец, указывая на обновленный по такому случаю зал. Стены были свежевыкрашены, колонны блестели полировкой, очаг вычищен. Потом ты, Елена, задашь столько вопросов, сколько пожелаешь. «Что-то с годами ты стал слишком мягок. Разрешаешь Елене говорить, сколько она пожелает», — с одобрением заметила мать. «Я находила это справедливым. Я должна разрешить все свои сомнения сама, а не полагаться на отца или братьев». «Что касается представителей женихов, они должны отвечать вместо жениха. Мы исходим из того, что жених полностью полагается на своего друга. Возможно, он и был выбран представителем потому, что лучше владеет даром слова». «А об этом я тоже могу его спросить?» — поинтересовалась я. «Конечно. Но не рассчитывай непременно услышать правду в ответ. Ведь его задача — получить твое согласие любой ценой, даже приукрашивая жениха». «Думаю, я дам согласие только тому, кого увижу собственными глазами. Женихи, которые прислают представителей, обречены на отказ». «Не зарекайся, пока не увидишь их даров», — засмеялся отец. Но того, кто назовет меня прекраснейшей из женщин на свете, я не выберу наверняка. Если он это сделает, то ради того, чтобы польстить тебя. Как бы то ни было, это неправда, и значит, он лжец. Отец удивился, а потом сказал. Хорошо. Держи это условие в уме, но объявлять мы о нем не будем. Даже теперь, спустя столько лет, я не могу без улыбки вспоминать этих гостей. Их было около сорока. Мужчины на любой вкус. В возрасте от шести, да-да. До 60 лет. Правда, эти двое прибыли за компанию, а не свататься. Нестору, царю пилосса было около 60, Он сопровождал своего сына Антилоха. А Патрокл взял с собой мальчика, в семье которого жил, шестилетнего Ахила. Среди женихов был неповоротливый гигант Аякс из Соломина, ржеволосый Одиссей с Итаки. Почтительный кретянин и доминей, который, несмотря на царский сан, прибыл сам на корабле с черными парусами, чтобы лично просить мои руки. Мужчины самого разного роста, телосложения, характера собрались под нашей крыши. Каждому жениху выделялся целый день, чтобы показать себя. Значит, отцу придется оказывать гостеприимство в течение сорока дней. «Следовало бы выбрать самого богатого», — заметил отец в первый день, приподняв занавес и глядя, сколько народу собралось в Мегароне, чтобы возместить мои затраты. «Мы должны были выйти и занять тронные места вдоль одной из стен зала. Мои волосы были покрыты покрывалом, как и плечи, и все же я приготовилась выдержать взгляды изумления, которыми всегда люди встречали мое появление. «Дорогая Персифона», — молилась я, — «сделай так, чтобы хоть один из женихов рассмеялся при виде меня». Я сразу же влюблюсь в него. «Приветствую вас, дорогие гости», — возгласил отец, оглядывая присутствующих. Женихи стояли рядами вдоль стен. Некоторые оказались в тени, поэтому я не видела их лиц. Но что касается роста, различие было велико. Аякс на голову выше остальных, а Одиссей почти на голову ниже. Мужчина необъятной толщины напоминал по форме кувшин для оливкового масла. Это элифенор из Ивбеи. Я впервые увидела Патрокла, красивого юношу, к которому сбоку прижимался мальчик с сердитым выражением лица. Я еще подумала, что здесь делает этот мрачный ребенок. «Вы оказали нам честь, прибыв просить руки моей дочери Елены», — продолжил свою речь отец. «Прежде чем приступить к испытаниям, почтим богов». Отец сделал знак рукой, и слуга внес большой кувшин неразбавленного вина. Отец торжественно вылил его в специальное углубление возле трона и попросил богов о благосклонности. «Кто будет первым?» — спросил он. На этот раз жребия не бросали. Отец предложил женихам договориться между собой об очередности. Все стояли по-прежнему молча. Некоторые продолжали смотреть на меня. «Смелее, смелее, не стесняйтесь», — приободрил отец. «Первый выступил и свободен». Или Толстяк из Эвбеи, робко сделал шаг вперед. Я готов, великий царь. Он поклонился, а потом снова стал потрясенно смотреть на меня, как делали жители Спарты. Я не воин. Пожал он плечами. Я могу сказать только одно: если Елена выйдет замуж за меня, она проживет самую обыкновенную жизнь, каждый день, который пройдет в мире и покое. Но обыкновенная жизнь у меня уже была, и я хотела поменять ее на что-либо другое. Продолжение его речи никто не слушал. Меня не соблазняла жизнь, а отца богатство, которое он мог предложить. Когда он закончил выступление, до нас донесся запах жареного мяса. Значит, пора выходить во двор и приступать к пиршеству. От множества вертвелов к небу поднимались струйки ароматного дыма. Каждый вечер отец должен будет задавать такой пир. «Елена!» — кто-то окликнул и крепко обнял меня. Обернувшись, я увидела Клитым «Мы тоже приехали!» Минилай сватается к тебе», — она говорила тихо и взволнованно. «Его будет представлять Агамемнон». Рядом с ней стоял ее муж и повелитель. За четыре года, прошедшие после свадьбы, он еще более налился силой и мощью. «Приветствую тебя, великий царь!» — поздоровалась я, как требовали приличия. Во время взаимных визитов я старалась общаться со своим зятем как можно меньше. Микены отличались мрачностью. Серый дворец из массивного камня стоял в расщелине между двумя отвесными горными склонами. Для меня в нем не было ничего привлекательного, разве что повод для путешествия одного из немногих, которые я совершила на ту пору, правда, в закрытой повозке, чтобы меня никто не видел. Я больше любила, когда Клитом Нестра навещала нас вместе со своей маленькой дочкой, золотоволосой Ифигенией. О своем муже Клитом всегда говорила с жаром. Она во всем была его сторонницей. «Сейчас неспокойно на границе с Сикийоном», — заговорил Агомемнон своим голосом, лишенным приятности и неестественно громким, звук которого напоминал мучание быка. Менялась с дружиной отправился туда, поэтому не смог прибыть лично. «Да нет, он просто струсил», — прошептала Клитым «Он не любит состязаний, говорит, ему в них не везёт». «Я выступлю вместо него», — прогудел Агомемнон, и несколько голов обратились в нашу сторону. «Добро пожаловать. Отец приветственно простер руки. Рад видеть моего любимого зятя». «Пока у тебя только один зять есть». Агамемнон любил вносить дополнительную ясность в очевидное. «Впрочем, это уже ненадолго». Люди двигались вокруг нас, по большому открытому двору. На иные лица падал свет факелов, другие оставались в тени. Женщин было мало. Несколько соискателей привезли сестер, родных или двоюрных, но большинство приехали одни. Я обратила внимание, что воины прибыли при оружии и в доспехах, намеревались ими воспользоваться во время испытаний. «Мир и процветание тебе, великий царь Спарты!» Рыжеволосый мужчина с широкой грудью подошел к отцу и поднял за здравный кубок. «И тебе, прекраснейший из цариц!» Он поклонился матери. «И тебе, процветание, Одиссей из Итаки!» ответствовал отец. «Чем собираешься нас удивить? Какой приготовил сюрприз?» Отец осушил до дна кубок. Слуга быстро наполнил его вновь. «Никаких сюрпризов, великий царь!» — ответил Одиссей. «Я знаю, что не могу состязаться с богатейшими мужами, которые съехали сюда со всей Греции и из-за Игейского моря. И так, и бедный остров, каменистый и бесплодный. Нет, мне нечего предложить тебе». «Так я тебе и поверил. Стал бы ты проделывать столь дальний путь, если бы тебе было нечего предложить». Одиссей улыбнулся. «Разве что совет, мой царь, разве что совет. Он поможет тебе принять правильное решение». Отец нахмурился. «Советов мне хватает. Прошу тебя, не трать на меня свой совет, если хочешь оставаться моим другом. Мой совет позволит грекам сплотиться, иначе не миновать кровопролитие». Отец пристально посмотрел на Одиссея. «Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что отвергнутые женихи не захотят смириться с твоим выбором. Они могут схватиться за оружие, и дружеские соревнования превратятся в смертельную схватку». Мать прерывисто вздохнула и прижала руку к горлу, но сдержалась, и выражение ее глаз не изменилось. «Думаю, не только я, но и отец с матерью вспомнили пронзительный крик Сивиллы. Из-за нее разразится Великая война, и множество греческих мужей погибнет. Но ведь Одиссей не слышал ее пророчеств. Откуда он может знать?» «И что же ты предлагаешь?» — спросил отец. «О, прежде чем рассказать тебе свою идею, попрошу тебя об ответ на услуги». «Так я и знал. Тебе что-то надо?» — проворчал отец. «Конечно, но не руки Елены. Я недостоин ее. Он посмотрел на меня и улыбнулся. но «Ну, может, я породнюсь с тобой иначе?» «Говори скорее, чего ты хочешь». Отец был явно встревожен ужасной перспективой, которую нарисовал перед ним Одиссей. Он и сам этого опасался. «Я хочу, чтобы ты замолвил за меня словечко перед твоей племянницей Пенелопой», — ответил Одиссей. «Вот ее я хотел бы взять в жены. «Всего лишь?» Отец вздохнул с облегчением. «Для меня это очень важно». «Хорошо. Я засватаю тебя и добьюсь согласия. Остальное сделают боги». «А теперь твой черёд платить по договору. Моя идея проста, но позволит избежать любых неприятностей. Ты объявишь женихам. Все они должны дать клятву, что примут выбор Елены. А если кто-либо будет оспаривать его или угрожать благополучию ее брака, то все остальные вместе выступят против него. Но почему ты думаешь, что они согласятся дать такую клятву? Мужчина всегда воображает себя победителем. Каждый будет думать, мол, Елена выберет его, и клятва защитит его интересы. А потом уже будет поздно. «Ты сказал, выберет Елена?» Робко переспросила я. «Да, моя маленькая красавица, это должен быть именно твой выбор. Тогда никто не затаит злобу против твоего отца». «Но это неслыханно!» воскликнула мать. «Я уверен, она прислушается к мудрым советам своих родителей», сказал Одиссей, подмигнув мне. «Но решающее слово ты должна произнести сама. Ты должна сказать, я выбираю своим мужем того-то». Я пришла в необычайное волнение, представив себе это. Одиссей затерялся среди гостей. Высокий старик с морщинистым лицом и дрожащей головой направлялся к нам, пытаясь ни с кем не столкнуться по пути и при этом не переставал беседовать со своим спутником. «Счастье снова видеть тебя, Тиндарей. Это стоит дальнего переезда с Пилоса», — провозгласил старец с чувством и воздел руки. «А путь был нелегким». У нас случались частые поломки, чтобы отремонтировать повозку, пришлось сделать крюк. Хотя это все пустяки по сравнению с тем случаем, когда во время битвы с ипейцами от моей колесницы отвалилось колесо, помнишь? Хотя нет, ты слишком молод, ты не участвовал в той битве. «Приветствую тебя, царь Нестер». Заговорил отец, когда старик сделал паузу, чтобы набрать воздуху в грудь. «Мы рады видеть тебя». «Но, по-моему, у тебя уже есть жена?» «И, наверное, глухая и слепая». — подумала я. Да, да, ты прав, за женой приехал не я, а мой сын антилох. Вот он. И старик шлепнул молодого человека по спине, от чего тот поморщился. Антилох был среднего роста, с приятным лицом, то ли благодаря его чертам, то ли благодаря выражению, затрудняюсь объяснить. Но у него было одно из тех лиц, обладателю которого хочется доверять. Это я сразу почувствовала. А что ты намерен показать, чтобы выиграть состязание? Без обиняков спросил отец. Он все еще находился под впечатлением от разговора с Одиссеем о возможном кровопролитии среди женихов. «А, хочешь выведать секрет?» Нестор пригрозил отцу пальцем. «Если честно, ты меня удивляешь, Тиндарей. Кому, как не тебе, знать, что он может показать?» «Ты, Нестор, отец антилоха, а не мой. Поэтому сделай милость, не брони меня». Я хочу показать себя в беге или в управлении колесницей. Вмешался в разговор антилох, пока не решу, что выбрать. О, да, он у меня прекрасный бегун, все соревнования выигрывает. Отец повернулся и пошел, не дослушав Нестора, который все говорил и говорил. Я с трудом сдерживалась, чтоб не рассмеяться в голос. Воздух стал прохладнее. На небе высыпали звезды, похожие на песчинки серебристой пыли. Застилая их вверх поднимался дым от костров с жарящимся мясом. Ветер становился все свежее. Скоро мне понадобится легкий плащ. Как увлекательно было стоять тихо-тихо и наблюдать. До меня долетали обрывки разговоров, отголоски простых человеческих забот. Я никогда не проигрывал в беге, да и в борьбе ни разу. «А ты не был у додонского оракула? Напрасно! А у кого же ты был? Я нашел святилище, в котором не требуется принесение кровавых жертв. Богине достаточно зерна и молока». «Столько денег сберег. Дать тебе адресок? Когда же мясо будет готово? Клянусь гермесом, я сейчас умру от голода». Мимо прошел, потирая живот толстяк Элифинор. Громко рыгнув, он поспешил к одному из костров и жадно смотрел, как слуга снимает мясо свертело. Затем схватил истекающий жиром кусок, рвал мясо прямо руками и забрасывал в глотку. «Нет, остановись!» Неожиданно из темноты показался мальчик, который смело шел к толстяку. «Перестань! Это невоспитано!» Элефинор наклонил голову и уставился в темноту. «Выяснить, кто говорит?» «Что?» — пробормотал он с набитым ртом, не прекращая жевать. «Я говорю, это невоспитано! Есть как ты! Ты же не вор и не зверь!» Мальчик прямо смотрел ему в глаза. «Кто смеет так разговаривать с Элефинором из Авбеи?» Элефинор быстро доживал и проглотил кусок. «Ахилл в Фтии!» — ответил мальчик. «Что ты за фрукт, Ахилл в Фтии? Сын Пелея и богини Фетиды!» «Кто бы ты ни был, тебя нужно высечь!» Элифенор отвернулся, важно вытирая руки о платье. «Я правду сказал!» Элифенор покачнулся, как большая дыня, и наклонился вперед. «Довольно. Если ты не заткнешься сию секунду, я высеку тебя собственными руками. Где твоя мать?» «Я же сказал, тебе она богиня!» «Вот ты где, Ахил. Подошел высокий юноша. «Оставь этого человека в покое. Прости его». Обратился он к Элифинору. «Нет, я не прощу его. Это отвратительный ребёнок!» Элифинор выпрямился во весь рост. Пятна жира темнели сбоку на его тунике. «А он! Он неотесанный болван!» — кричал мальчик. «Я уверен, царевна даже не коснется твоей жирной руки!» «Перестань!» — успокаивал мальчик и старший товарищ. И действительно, ему это удалось. «Хорошо, потрокал Я удивилась, как быстро прошел гнев Ахилла, и он послушался Патрокла. Вдруг мальчик заметил меня. «Смотри, смотри, Елена!» — закричал он, показывая на меня пальцем. «Да!» — кивнул Патрокл. «Царевна, я рад тебя видеть, но не смею говорить с тобой, пока не подошла моя очередь. Не хочу, чтобы меня заподозрили в дерзости». «Он нравился мне, а в противном случае тебя заподозрят в надменности», — ответила я. «Или, как ты говоришь, Ахил, в невоспитанности». «Кроме того», — добавила я, вдохновлённая словами Одиссея, о том, что я сама буду делать выбор, «я имею право говорить, с кем хочу и когда захочу». «Похоже, я один из самых молодых женихов», — сказал Патрокол. «Меня могут обвинить в том, что я нарушаю порядок». «А сколько тебе лет?» — решил я спросить, раз уж он упомянул о возрасте. «Четырнадцать», — признался он. «Он выглядел гораздо старше своих лет, о чем я ему и сообщила. Неудивительно!» вмешался Ахил. «Он убил товарища в игре, когда был еще меньше. И отец привел его к моему отцу, чтобы тот очистил его. Он стал моим оруженосцем, так что он настоящий мужчина». Это было нечаянное убийство. Мягко уточнил Патрокл: Я не хотел причинить ему вреда. «Но однажды пролитая кровь требует отмщения», — ответила я. «Я рада, что ты остался целый и невредим». Я хорошо знала про обычай кровной мести. Даже за нечаянное убийство положено мстить. И из рода убийцы должно быть убито столько же человек, скольких он лишил жизни. Цепь убийств можно прервать, только сбежав в чужую землю и пройдя через обряд очищения от крови. Чтобы улучшить настроение, я сказала. «Однако ты не самый младший из женихов. Я слышала, среди них есть десятилетний». Одно время я даже подозревала, что и Ахилл будет свататься. Тогда тебе нужно будет держать его в погребе, пока он не созреет, как вино, — ответил Патрокол. Мы засмеялись, и на душе немного повеселело.